Глава 74 При исполненной решимости вернуть ту часть себя, которая в былые годы служила мне путеводной звездой, я возобновил занятия музыкой и атлетикой, и опять в моей жизни появились свинцовые плиты, диета и вокальные упражнения. Меня снова наставлял Апий. Со времен ювеналей голос мой стал глубже, и хотя занимался я совсем мало, его диапазон расширился. Апий напряженно стоял возле бронзового стола с моей кефарой. Это именно то, что называется счастливой случайностью. Обычно у людей без практических занятий улучшений не наблюдается. Он старался не хмуриться, но напрасно. Я хоть и не видел, но живо представлял пересекавшие его лоб морщины. «У меня почти не было возможности выступать», — ответил я. «Упражняться без надежды выступить перед публикой — скучное занятие, но необходимое, — возразил Апий и с напором повторил, — крайне необходимое. Все искусство держится на дисциплине. «Как скажешь», — согласился я. «Мне было нужно отдаться чему-то, что поглотит меня целиком и так удержит мрак на расстоянии, а после, может, и вовсе прогонит его». «Я хочу выступить на публике», — неожиданно для себя самого сказал я. «Перед реальной публикой, а не специально отобранной и в приватной обстановке». «Вот это настоящее испытание, настоящий дебют, когда у артиста перед выходом на сцену все нервы на пределе». «И где же в Риме и состоится такое выступление?» — отмахнулся Апи. «Не в Риме». «Я вспомнил музыкальный фестиваль в Неаполе». «Да». Это был близкий Греции и очень восприимчивый к изящным искусствам город. «В Неаполе», — заговорил я быстро и — «там есть театр, где по весне устраивают музыкальные представления. Я успею подготовиться. Разузнай об этом». «Чтобы подготовиться за шесть месяцев, придется немало потрудиться», — заметил Апи. «Ты далек от совершенства». «Вот и хорошо». Репетиции потребует много сил, я буду выкладываться до капли, останется только сосредоточенность на достижении цели, все остальное уйдет на второй план. Что до атлетики я снова призвал в качестве тренера Аполлония, которого не видел с празднества Нероний. Мы встретились на Марсовом поле в тренировочном дворе моего гимнасия. «Да, много чего с тобой случилось с нашей последней встречи», сказал старый тренер. «Я желаю тебе счастья в браке и приношу глубочайшие соболезнования и искренне сочувствую твоему горю». Я поморщился, хотя понимал, что он должен был это сказать. «Я готов вернуться к тому, что когда-то дарило мне радость и удовлетворение», ответил я. «Мне нужны твои советы и наставления». Вокруг нас тренировались мужчины, они то и дело что-то выкрикивали и вообще вели себя шумно. Все были практически голые. Я тоже скинул одежды. Никто, кроме Аполлония, не обращал на меня внимания. Таковы были правила двора для тренировок. Когда я впервые тебя увидел, ты был мальчишкой, тонким и гибким, как саженец. Аполлоний смерил меня взглядом. А сейчас ты настоящий мужчина, крепкий, как дуб. То есть ты хочешь сказать, что я растолстел? Рассмеялся я, давая понять старому тренеру, что его слова меня не обидели очевидно, ни одна попея заметила, что я прибавил в весе. «Атлет неволен выбирать, в каких состязаниях участвовать, пока свой выбор не сделает его тело. Твое выбрало борьбу. Ты хорошо для этого сложен, Но, боюсь, о беге тебе лучше забыть. Это я и сам понимал. И так я снова занимаюсь борьбой. Еще хочу освоить мастерство колесничего, а там и в гонках приму участие. Раньше у меня неплохо получалось править». Тут я не эксперт. Думаю, твой префект поможет тебе в этом деле. Да, Тигелин. Надо будет с ним встретиться по этому поводу. А пока... Готов начать прямо сегодня. Дай мне задание для тренировки. Неподалеку от нас стоял мой раб с арибалом, оливковым маслом, из которого атлеты натирались перед тренировками. Как всегда рвешься вперед. Не спеши возвести дом, пока фундамент не окреп. Я кивнул, хотя внутренне был не согласен. Но мог ли я ему сказать, что у меня такое чувство, будто время поджимает, а дистанция моего забега слишком короткая, как у Клавдии? Девятая годовщина моего императорства — повод поразмышлять о моей династии и ее продолжении. Мое дикое, самое первое предположение о том, что род мой проклят, было уже не так убедительно, но силу еще сохраняло. Раньше я редко посещал комнату своих предков, слишком уж хотелось оставить позади прошлое и начать строить свое будущее. Но теперь почувствовал, что меня туда тянет, как будто суровые бюсты моих предшественников могли поделиться со мной своей мудростью. Императорство, какая возвышенная счастливая судьба, многие к ней стремились, но только четверо из моих предков достигли цели, и всех четверых до конца дней преследовали несчастье». Я разглядывал бюст августа. На голове его лежал венок из цветов, а лицо было необыкновенно спокойное или даже божественно умиротворенное. Но внешность обманчива, пропрадит с вызовом спросил я. История нам говорит, что ты невероятно преуспел в создании империи и прожил потрясающие 76 лет, укрепляя ее. Но семьей тебе не так уж и повезло. Сыновей не было и пришлось рассматривать в качестве наследников племянников и внуков. Но они все умерли, и ты остался один. Какой невероятный список. Все сыновья Юлии и сын Октавий, все четверо. Просто не повезло? Я так не думаю. Я отошел от бюста из белоснежного мрамора и, приметив бюст Тиберия из черного базальта, прошагал к нему. Этот мрачный тип смотрел на меня так, будто готовился сказать какую-нибудь гадость, но не мог, потому что рот его был вырезан из камня. «Какой ты жалкий! Обманут любимой женой и вынужден жениться на дочери Августа. Твоего сына отравила его жена, она же любовница предавшего тебя изменника. Вынужден был усыновить германика, который был популярнее тебя». Он, в свою очередь, очень кстати был отравлен неизвестным и покинул сцену, но в убийстве обвинили тебя. Двоюродный дед, не станешь же ты спорить, что погубил все самое для себя дорогое. Ты и императором-то стал только после пятидесяти. Не повезло? И снова я так не думаю. Следующим был высеченный из алебастра бюст Калигулы. Треугольное лицо, и глаза лишены жизни». Впрочем, это ведь были не глаза, а пустые, вырезанные в камне глазницы. В таком виде он не мог никому навредить, но при жизни пытался меня утопить и очень немногих убил. Ты был молод, но очень рано сошел с ума. Безумие насылают боги. Снова не повезло, дядя? Нет. Дальше небольшой бюст, Клавдия. Боги с самого начала постарались тебя унизить. Сделали заика и его не баловали здоровьем, но в жестокости своей на этом не остановились. Они дали тебе двух жен-изменниц, а одна из них моя мать убила тебя. Усыновленный тобою сын стал врагом твоему родному сыну и довел его до погибели. А теперь твой пасынок и заодно внучатый племянник стоит здесь в этой комнате и задается вопросом – что боги уготовили мне, если так жестоко обходились с моими родными по крови. Если бы я ждал разъяснений от Клавдия, то был бы разочарован. Но я скорее надеялся, что боги услышат меня и дадут ответ. Но боги молчат и говорят через истории и легенды. «Прокляты в пяти поколениях род Атрия. Чем они хуже нас?» Единственное, что представители династии Юлиев-Клавдиев не повторили вслед за династией Атрия – это каннибализм. Пока никто из нас не готовил из детей жаркоя, но в нашем роду жены убивали мужей, братья убивали братьев, безвременные естественные смерти лишали родителей надежды. Примечание. Атрий убил сыновей брата, а из их мяса велел приготовить жаркоя, которое подал на стол, пригласив брата в гости. И я был участником этого парада, представитель пятого проклятого поколения. Мою дочь, как я думал, забрали у меня потому, что она была слишком чистой для этой семьи. Но чтобы реабилитировать династию и изменить ее судьбу, мне нужен был наследник. Да, естественно, был способ снять проклятие, только попея не беременела. Боги как будто насмехались над нами, ведь в первый раз она зачала легко и чуть ли не с первого раза. Династия закончится на мне. Да, оставался только я, последний из потомков Августа. Децима и Луция Силанов-Торкватов заподозрили в императорских амбициях и желании свергнуть меня. В результате Децим покончил с собой. «Я бы его простил», — я в упор смотрел на бюст Августа. Но он не оставил мне шанса и убил себя прежде, чем я успел что-то предпринять. Так что в его смерти я не виновен. Что же до Луция? Он до последнего бился с отправленными к нему экзекуторами и принял смерть как истинный воин. Фестиваль в Неаполе, на который я нацелился, по сути был греческими анистериями и проводился в самом начале весны. Как и во время моих нейроний, в программе неаполитанского фестиваля были и драма, и поэзия, но меня интересовали только посвященные Дионису музыкальные турниры. Победителей других конкурсов награждали денежными призами, но этот проходил в форме концерта, и в финале лучшему из музыкантов вручали священный лавровый венок. Именно к этой награде я и стремился». Поэзия поддерживала меня все дни, пока я боролся со своим наследием и пытался найти ответы на мучившие меня вопросы. И, наконец, строки, которые Калимах посвятил своему другу, указали мне путь. «Теперь же прахом ты стал уж давно, Галикарнасский мой друг. Но еще живы твои соловьиные песни. Жестокий, всеуносящий аид рук не наложит на них». Павел и старса ошибался, венок искусства нетленный. Я буду за него состязаться, и если он станет моим, никогда не умру. Венки Цезарей увидают, и только через искусство я сумею преодолеть проклятие своего рода. Как член гильдии кефаредов, я имел право участвовать в главном музыкальном турнире фестиваля. Я так долго к этому готовился, и вот, наконец, момент наступил. Я стоял на сцене Неаполитанского театра в свободной тунике Кифореда. Состязание проходило в формате концерта. У меня была заготовлена одна песня собственного сочинения и несколько из обычного репертуара Кефаредов. Пока никакого волнения я не чувствовал и спокойно смотрел на собравшихся в зале. В театре, рассчитанном на 8 тысяч человек, все места были заняты. Более того, за последними рядами собрались толпы людей – Я привез с собой своих августианов, они все сидели в одной секции, их легко было узнать по густой шевелюре, роскошной одежде и отсутствию колец на левой руке. Театр был общедоступный, так что публику составляли и простолюдины, и специально приехавшие в Неаполь ради такого события римляне, и местные аристократы греческого происхождения. Я стоял в одном ряду со своими соперниками, но не смотрел на них, их для меня не существовало. И все же, когда на сцену вызвали первого участника турнира, я не смог не восхититься его мастерством и одновременно возненавидел его за это. «Нет», — говорил я себе, — «никого ни с кем не сравнивай. Ты не судья. Ты не можешь судить. Слушай только себя и свою музыку». На сцену вышел следующий артист с голосом столь сладостным и чистым, что его пением можно было бы выманивать змей из логова. Третий музыкант виртуозно играл на кефари, пальцы его двигались так быстро, что за ними невозможно было уследить, а переливы мелодии наполняли собой весь театр. Один участник турнира сменял другого, и каждый казался лучше предыдущего. Внезапно на сцене остался один я, последний участник турнира. И вот тогда меня охватило волнение. Страх сжал горло, в голове мелькнула знакомая мысль. Как я здесь оказался и как сбежать? Крепче сжав кефару, чтобы выиграть немного времени, я притворился, будто настраиваю ее. Я несколько раз откашлялся и запаниковал, вспомнив, что не успел распеться перед конкурсом. Боялся, что открою рот и заквакаю, как лягушка. Судьи нетерпеливо заерзали на своих местах. Пора было начинать. Отбросив страх, я запел, и после первых двух нот все встало на свои места. Я вошел в знакомые рощи, мой голос и мои пальцы безошибочно отыскали путь. И я воспарил над сценой. Лица публики остались где-то внизу, а я летел навстречу с самим Аполлоном — Когда все закончилось, меня оглушили аплодисменты. Люди повскакивали с мест. Я правда лучше выступавших до меня певцов. Но как мне об этом судить, ведь я не слышал себя. Августианы отбивали свою ритмичную музыку. Трое судей ринулись на сцену, чтобы вручить мне венок, нетленный венок искусства». Я удалился из театра, чтобы поужинать и, наконец, расслабиться в компании друзей. Некоторые приехали в Неаполь на мое выступление, и среди них, конечно, была эпопея. После ужина мы вернулись в театр послушать участников других конкурсов музыкального турнира, но как только я вошел в зал, публика начала скандировать мое имя и призывать снова выйти на сцену. Я же на самом деле просто хотел послушать других исполнителей, хотел побыть зрителем. Публика не унималась, и я поднялся на сцену. «После пары кубков я спою вам так, что у вас в ушах зазвенит», — сказал я на греческом. «Разве я мог им отказать?» «Мог, но тогда на следующее утро люди стали бы говорить, что их император высокомерный эгоист, и потому я выпил два или три кубка вина и снова вышел на сцену. В этот раз меня не заботило ни построение фраз, ни тембр голоса, Вино давало свободу наслаждаться выступлением и петь так, как я хочу. И публике непринужденность исполнения понравилась. Зрители снова реагировали очень бурно и эмоционально. Они вызывали меня еще и еще, а я, воодушевленный вином и успехом, пел, пока над театром не взошла луна. «Друзья», — я поднял кефару, — «нам с инструментом нужен отдых, а ночь приглашает вас развлечься в других местах, в тавернах или...» Я выразительно подмигнул, все дружно рассмеялись и потянулись к выходам. Театр, наконец, опустил. Я немного задержался, чтобы случайно не забыть на сцене футляр фарой, платок, которым вытирал потные руки, кувшин со сладким вином для смягчения горла и, самое дорогое, лавровый венок. Да, листья лавра со временем завянут, но слава, которую они символизируют, никогда. Уже на выходе из театра я почувствовал, как под ногами задрожала земля. Такую дрожь я уже испытал в помпеях. Легкая вибрация, дрожь и содрогание. Бегите! крикнул я, ожидавшим меня друзьям, и схватил попею за руку. Бежим быстрее! Я рванул вместе с ней к выходу. Друзья, слава богам, не отставали, как только мы выбрались наружу, за спиной загрохотало. Не оглядывайтесь, кричал я, увлекая всех за собой. Мы выбежали на окружавший театр пустырь. И нам повезло, потому что, оглянувшись, мы увидели, как стены закачались, потом пошли волнами и начали обрушаться. Массивные каменные блоки падали на землю, словно детские кубики, а камни поменьше долетали даже до места, где мы стояли. В укрытие! Я ринулся к деревьям в расчете на то, что их кроны защитят нас от камней, расщепленных досок и обломков декораций. Все рушилось. Качались стены, подали колонны и массивные опоры крыши, пока от театра не осталась лишь подсвеченная луной гора камней в облаках пыли. Мы, как все выжившие после катастрофы, оцепенели и какое-то время не могли сдвинуться с места. Первым пришел в себя Спикулус. «Дурное предзнаменование», — сказал он. «Демоны его послали». Лукан молча кивнул. «Нет», — уверенно возразил я, — «Как вы не видите, это же доброе предзнаменование. Боги спасли нас и всех, кто был в театре. Они сдерживали землетрясение, пока мы не покинули здание. Если они так дружелюбно к нам настроены, почему вообще его устроили?» спросил Петроний. «Мы должны благодарить их, а не допрашивать», сказала Попея и крепче сжала мою руку. «Я отблагодарю. Я отблагодарил. Я посвятил этому событию поэму... А Сенат чуть позже объявил одни благодарения за наше спасение. Наше спасение. Мы снова спасены.